Глава четырнадцатая. Мирабель не соврала, когда сказала, что меня с детства опекали родственники. Сначала из-за того, что я была слепа, как крот. Затем потому, что в процессе всяких активностей могла потерять очки и что-то себе повредить. Даниэлю, кажется, действительно было наплевать на мои проблемы со зрением. Да и на меня в целом. Стоило мне перекинуть ногу и сжать огромное горячее тело Вервольфа коленями, как он сорвался с места и побежал. С одной стороны, такое бесцеремонное отношение продолжало меня бесить. «Я же живой человек! Для меня это может быть опасно!» С другой, в какой-то степени, мне даже импонировала его честность. То, что он не делал для меня скидок, не считал меня какой-то калекой или несмышленым ребенком. Он в открытую говорил, «Хочешь выжить? Держись крепче!» «Хочешь добраться домой? Я тебя довезу, но и сюсюкать с тобой не стану!» Это подкупало. Может, поэтому через несколько минут я успела позабыть о том, что могу упасть с волка и разбиться насмерть. Я перестала беспокоиться, что потеряю очки, и следить за тем, чтобы не распахивался халат. Подняла, наконец-то, взгляд от волчьих лопаток, одевших ходуном от быстрого бега, и задохнулась от восторга. Потому что открывшаяся передо мной пустошь оказалась волшебной. Ливень утих, а дувший в лицо ветер был теплым, ласкающе приятным. К тому же, будто специально для нас он разогнал тучи, открывая бескрайнее небо со множеством звезд и яркой красавицей луной. Я словно попала в чарующий сон, и только теплое, сильное тело волка, на котором я почти лежала во время этой гонки, напоминало о том, что это приключение настоящее. Когда страх сменился восторгом, я поняла, что слишком сильно вцепилась во влажный, жесткий, но все равно приятный серебристый мех. Мне тут же стало стыдно. Умом я понимала, что это несносный рамирес, Но у меня при всем желании не получалось сравнить его и этого прекрасного зверя, которому совершенно точно не хотелось делать больно. Поэтому я ослабила хватку. Просто обняла его, слушая наше дыхание и биение сердец в унисон. В ответ получила довольное рычание. И, возможно, мне показалось, Вервольф побежал аккуратнее, минуя холмы и ямы. Волком мне Даниэль нравился больше. Мужчиной его хотелось стукнуть, а вот зверем погладить, обнять. Не знаю, откуда взялось это желание. И я наслаждалась этим единением несколько минут, но потом увидела Хуана, на котором ехала Мира. И все страхи, все сомнения этой ночи разом нахлынули вновь. «Куда нас везут Вервольфы?» Подразумевалось, что домой, но, прокручивая наш разговор в голове, я вспоминала, что о доме даже речи не шло. Только заметив вдали огни фонарей окраин Лысой Бухты, облегченно вздохнула. «Может, Атлас ошибся насчет братьев и меня и преследовал кого-то другого? Я так думала ровно до того момента, как мы оказались на нашей улице, но Вервольфы не стали возвращать нас с мира и чудом, дом, а свернули к своему особняку». Тогда я заволновалась вновь, вспомнила, что было с Даниэлем, когда он вернул себе человеческий облик. Вдруг инстинкты возьмут верх над волками, и им захочется сношаться. Мы с сестрой беззащитны перед силой и ловкостью этих мужчин. От этой мысли я опустила руки и спрыгнула с волка прямо в лужу на подъездной дорожке. Встреча с землей оказалась не такой приятной. От удара из меня вышибло весь дух. Нужно было бежать или закричать, но прежде чем я догадалась позвать на помощь, тяжелая ладонь перекинувшегося Даниэля закрыла мне рот. Он перехватил меня, прижал спиной к своей обнаженной груди и втащил в открытую дверь. В доме нас уже ждали растерянная Мира и Хуан, все еще в волчьем облике. — Молчи, — рыкнул старший с мне. — Или хочешь, чтобы сюда сбежалась вся округа и узнала о вашем ночном приключении? — Не надо соседей! подтвердила Мирабель, устало опустив плечи. Это несмываемое пятно на репутации. Да что это с ней? Какая репутация? Тут речь идет о жизни, о свободе воли, в конце концов. Но я сделала вид, что расслабилась, готовая заорать в любой момент. Правда, оказалось, что провести Даниэля не так просто. Он и не думал меня отпускать. Она права, сообщил он, коснувшись губами моего уха. Но помимо репутации, твоей сестре есть что терять. Я извернулась и посмотрела ему в глаза, взглядом выражая все, что думаю. Этот Рамирес даже не пытался выглядеть добрым. Но темный волк грозно зарычал, и он внезапно сменил тон. «Нам нужна лишь информация о ваших похитителях. Потом мы вернем вас домой». «Идет?» — я кивнула. «Что мне оставалось?» «Первое правило поведения с маньяками. Во всем с ними соглашаться, чтобы усыпить их бдительность. Спи!» — приказал Даниэль, и миром мешком сползла на пол, а я замучала в ладонь Вервольфа. — с ней все будет в порядке. Нам нужна ты, потому что ты особенная. Эти слова бились в моем сознании, пока Вервольф меня куда-то нес. Как оказалось в гостиную, он сгрузил меня на диван, а сам потянулся за штанами, перекинутыми через спинку кресла. Оделся. Я же пыталась собраться с силами и... Что? Наброситься на него? Убежать? Я еще не решила, а пока решала, к нам присоединился Хуан. Парень тенью скользнул в комнату, освещенную пламенем камина. Здесь же обнаружился столик и остывший, забытый или скорее оставленный ужин. Я поняла, что вервольфы услышали или учуяли, что нас с мирой похищают, поэтому сразу сорвались. Или я что-то неправильно поняла? Я вопросительно посмотрела на Хуана, но он, вместо того, чтобы в своей обычной манере все объяснить или меня успокоить, молча отошел к окну. Несмотря на возвращение в человеческую форму, его глаза то и дело вспыхивали желтым. В воздухе разлилось напряжение, которое я снова ощущала всей кожей, настолько сильное, что я забралась на диван с ногами, пачкая обивку грязью и водой из лужи. «Дыши, как я учил», — сказал Даниэль брату, — «и держи себя в руках». Они ее похитили, прорычал Хуан в ответ. Вот сейчас узнаем, кто и зачем. И братья посмотрели на меня. «Изабель», — мягко позвал меня Хуан, — «не бойся, просто расскажи, что произошло». Легко ему говорить «не бойся». Не его всю ночь таскали, словно куклу. Не говоря уже о том, что они с братом и раньше у меня не пользовались абсолютным доверием, а после откровения Атласа я в принципе о многом задумалась. О правде настоящей, а не о том, что выдает за нее каждая сторона. Я заслужила эту правду хотя бы потому, что именно по вине Рамироса со мной все это случилось. Со мной и с Мирой, и с моей семьей. Поэтому я не собиралась блеять и выкладывать им все подробности. Это у Мирабель нет иммунитета перед обаянием Вервольфов, а вот с меня хватит водорослей на ушах. Сначала расскажите, зачем вы приехали в Лысую Бухту на самом деле? Потребовала я, выбрав тактику «лучшая защита – это нападение». К тому же, так гораздо проще подловить кого-либо на нестыковках, то есть на лжи и попытках нафантазировать. А мне нужна правда. Наверное, мне положено было бояться. Трястись от страха, благодарить своих спасителей. Но во мне будто закончились и страх, и благодарность. Я готова была сказать спасибо после того, как во всем разберусь. По тем причинам, которые мы уже озвучили твоей семье. Хуан с шумом выдохнул, но посмотрел мне в глаза. «Наверное, это не все причины». Вспомнив о своем виде, я плотнее запахнула халат полностью прикрыла ноги. «Иначе бы меня сегодня не похитили прямо из моего дома! Я даже одеться не успела!» Хуан дернулся. Его черты лица на мгновение исказились, обнажая звериную сущность. «Они сделали тебе больно? Они сделали мне страшно!» отрезала я. «Поэтому я заслуживаю узнать правду. Кто вы такие и что вам от меня нужно?» Хуан посмотрел на брата вопросительно, если не сказать умоляюще. «О, нет! Что-то мне подсказывало, что старший прекрасный врун, поэтому я не позволила перевести стрелки на Даниэля. Хуан, я хочу, чтобы именно ты рассказал мне правду, иначе я просто уйду или закричу, если не отпустите. Кричу я громко и плевать на соседей». В конце концов, я слабая беззащитная девушка, которую выкрали из ее дома». «Не мы», — напомнил старший брат с низким рычанием. «Вы не вернули?» — я пожала плечами. «Можете вернуть прямо сейчас, и не нужно будет отвечать на неловкие вопросы. Но тогда дорогу в дом моих родителей забудьте». Меня, конечно, замучает любопытство, да и не уверена я, что Атлас оставит меня в покое, но сейчас я решила дать этим Вервольфам шанс оставить в покое меня и мою семью. Чего я не ожидала, так это того, что братья заговорят между собой на незнакомом мне наречии. Они перекинулись буквально парой фраз, но я ничего из этого не поняла. Растерянно моргала, утешая себя мыслью, что за одну минуту правдоподобную легенду с нуля не придумаешь. Тогда о чем они договариваются? По тону Это не было похоже на спор или ссору. Даниэль будто разрешил брату рассказать все как есть. По крайней мере, я надеялась, что поняла их правильно. «Мы представители племени Джая», — признался Хуан, пока Даниэль отошел к камину, повернувшись к нам спиной. «Наш архипелаг закрыт для остального мира». «А остальной мир для вас нет», — предположила я. «Да», — улыбнулся Вервольф, оценив шутку, — «но не для всех». Сейчас на Большую Землю позволено ступать только Альфам и только тем, кто еще не обрел свою пару. Собственно, ради этого мы сюда и приплываем, чтобы найти свою пару, отыскать свою истинную. «Разве у Даниэля нет пары?» — напомнила я. «Есть!» — кивнул Хуан. «Но далеко не всем везет встретить свою женщину среди Джая. Поэтому мы плаваем на материки. Полгода назад настал мой черед». Я не представляла, как задать следующий вопрос осторожно. Незаметно, да и не получилось бы. «Женщин? Ты говоришь про волчиц или про людей?» Я собралась поставить Хуана в тупик, и мне это удалось. На этот раз он снова скользнул взглядом по брату. Но Даниэль, видимо, не собирался ему помогать, потому что так и не повернулся к нам лицом. «Про людей, Изабель», — сдался Хуан. «Среди человеческих женщин есть те, кто нам подходит». У нас может быть общее потомство, сильное потомство, потому что это новая кровь. И сколько в мире существует таких женщин? Одна на миллион. Или даже на несколько миллионов, не говоря уже о том, что отыскать их достаточно непросто. Некоторые альфы приплывают на большую землю, но так и не находят свою пару. Брату, например, не повезло. А вот отцу и мне предки послали избранных. Отцу? Это он про Эвелин Стоун? Что вы делаете, когда встречаете свою пару? задала вопрос, который интересовал меня больше всего. Но Хуан на этот раз не растерялся. А что делает мужчина, когда встречает понравившуюся ему девушку? Ту самую, единственную. Пытается очаровать, чтобы она согласилась стать его парой, невестой, а затем женой, если говорить про человеческий мир. Слова Хуана звучали так искренне и проникновенно, что у меня от волнения пересохло в горле. Э Эта девушка я Ты не удивилась. Не знаю, когда Даниэль успел повернуться, но его испепеляющий взгляд я почувствовала. Он прервал наше с Хуаном интимное молчание. Твоя очередь отвечать на вопросы. Я умею думать, представляешь? Огрызнулась я. И сопоставлять факты. Я снова посмотрела в глаза Хуану. Вы спрашивали про мою бабку, которая обладала даром ясновидения. Значит, приехали в Лысую бухту ради моей семьи. Искать таких особенных женщин по всему миру, как пытаться найти иголку в стогу сена. Значит, должны быть еще какие-то ориентиры, кроме притягательного аромата. Ключи, подсказки. Вообще-то нас ведут предки. Кажется, обиделся Хуан. Но насчет подсказок ты угадала. За много поколений мы узнали кое-какие нюансы. Например, тот, что такие женщины часто рождаются там, где почти не живут вервольфы. Мои брови поползли вверх. В смысле? Это как-то против природы. Если мы новый вид, мы должны рождаться рядом с волками, чтобы создавать пары». «Вы не вид!» — снова вклинился Даниэль. «Скорее, ошибка природы». Я не успела моргнуть, как Хуан подскочил в долю секунды и оказался возле брата. «Ты говоришь о моей истинной!» — прорычал он. «Воздух вокруг вервольфов будто сгустился, их сила окутала и меня». «Успокойся!» — приказал Даниэль в ответ. «Речь не о ней, а обо всем ее племени!» Дальше они перешли на другой язык, очевидно, на тот, который был их родным. Я ничего не понимала, но сейчас даже не прислушивалась и не пыталась уловить интонации. До меня вдруг дошла причина ненависти Даниэля с самой нашей первой встречи. Он не ненавидит меня. Он ненавидит всех. «Избранных» — смешное название. «Кем они избранные и зачем?» Или правильнее говорить «мы». Если «мы» — вид, значит, вся моя семья избранная. Вмешалась я в их стычку, пока братья друг друга не поубивали. Ну или не перессорились окончательно. Не стало говорить, что Атлас уже раскрыл мне карты. У Мира такого дара нет. Но мне нужно было знать, почему. «Не вся», — ответил Хуан, вроде немного остывая. «Только ты. Возможно, такой же была твоя бабка. Из-за дара. На меня накатывает облегчение. Даже не представляла, насколько была взвинчена все это время, а тут просто отпустила». Тогда вы ошиблись, объявляю я, разводя руками. Нюх подвел. И все такое. Мне дар бабушки не передался. Хуан шагнул ко мне, присел на корточки рядом с диваном и мягко сжал мою руку. Это не имеет значения, Изабель. Я понял, что ты та самая, моя единственная. С тех пор, как увидел тебя. С тех пор, как понюхал. Поправила его я, смущенная и сбитая с толку. А может, просто уставшая. И это тоже. Улыбнулся он. Но я совершенно точно узнал тебя. Мы друг другу предначертаны. Возможно, любая нормальная девушка после таких слов растаяла бы, как мороженое на солнце. Но я за эту ночь успела узнать, что до нормальности мне далеко. Я не а особенная. Почему тогда не рассказал сразу? А ты бы поверила? Я покачала головой. Это точно не про меня. Доверять первому встречному, пусть даже такому симпатичному. Вот. Ты и так считала меня странным, а после и вовсе решила бы, что я тебя преследую. Мне этого не хотелось. Я хотел, чтобы мы просто узнали друг друга. Мне бы на него разозлиться за ложь. Но надо признаться, что слова Хуана звучат логично. Расскажи он правду в лоб, я бы его не преследователем восприняла, а сумасшедшим. А так сейчас даже с ним разговариваю и позволяю держать себя за руку. Кстати, от его пальцев по коже будто расходятся теплые круги. Приятная щекотка. Еще и дыхание сбивается. У меня остался еще один важный вопрос. Что значит истинная пара? Ты сказал, что мы предначертаны друг другу. Это как-то по-особенному ощущается? Только тобой? Не только. Покачал головой Хуан, нежно проводя по моему запястью. Но разве ты не чувствуешь того же, что и я? Чувствую. Я сталкивалась с парнями в нашем городе, и ни один из них не вызвал во мне и капли интереса. Но стоило Вер Вольфом появиться в Лысой бухте, как я пропала. Это притяжение как затмение. Раз, и я иду против логики. Творю глупости и готова бежать за... Проблема в том, что я не знаю, за кем я готова бежать. Меня притягивает как Хуан, так и его старший брат. По-разному, но притягивают. Расскажи, кто это был? Даниэль избавил меня от необходимости отвечать на неловкий вопрос. Тот, кто похитил вас с мирой и что ему было нужно. Его зовут Атлас Никрос. Он сказал, что вы здесь для того, чтобы похитить меня. Выложила я правду. И предложил меня спасти. Я, наверное, безумна, но при всех красивых речах Хуана не могла заставить себя полностью ему довериться. Особенно после того, как он много чего не договорил. Пока не могла. Но играть с правдой, наблюдать и делать выводы могла. Вервольфы напряглись оба. То ли потому, что узнали имя, то ли потому, что действительно хотели меня выкрасть». «Что ты ответила?» — уточнил Хуан. «Чтобы шел к бесам!» — ответила честно и попробовала сделать лицо, как у Миры, прикидывающейся милой дурочкой. Она всегда изображала святую невинность, когда где-то косячила. «А мне вот понадобилось сбить волчью подозрительность. Вы же не собираетесь меня похищать?» Пауза была недолгой, и Хуан ответил раздраженно. «Нет». Я собираюсь уговорить тебя уехать со мной. А если я не захочу, тогда что? Я обещаю не делать ничего против твоей воли, — серьезно поклялся он.